Древние до Аристотеля считали сновидения, как известно, не продуктом грезящей души, а внушением со стороны божества. Мы уже видим у них оба противоположных направления, представленные во всех исследованиях сна и сновидения. Они отличают истинные и ценные сновидения, не спосланные спящему для предостережения или для предсказания будущего от тщеславных, обманчивых и ничтожных целью которых было смутить спящего или ввергнуть его в гибель. п приводит следующее подразделение сновидений по Макробиусу и Артемидору. Сновидения подразделяются на два класса. Один класс обусловлен лишь настоящим или прошедшим, но не имеет никакого значения для будущего. Он включает Энупеа, Инсомния, которые непосредственно воспроизводят данное представление Или противоположное ему представление, например, голод или утоление его И фантадмата, которые фантастически преувеличивают данное представление Как, например, кошмары, ночное удушье Наоборот, другой класс определяет будущее К нему относятся первое Прямое пророчество, получаемое в «Сновидении» — «Хрематиумо» — «Оракулум». Второе предсказание предстоящего события — «Опама» — «Визио». Третье — символическое, нуждающееся в разъяснении «Сновидение» — «Онейрос» — «Сомниум». Эта теория существовала в течение многих веков. Различная оценка сновидений определяла и задачи их толкования. От сновидений, в общем, ждали важных открытий, но не все сновидения могли быть непосредственно поняты. Было неясно, предвещает ли данное непонятное сновидение что-либо важное. Этим и был дан толчок к стремлению расшифровать сновидение, заменить непонятное содержание сновидения понятным проникнуть в его скрытый смысл, исполненный значение. Величайшим авторитетом в толковании сновидений считался в древности Артемидр из «Далтиса», подробное сочинение которого должно вознаградить нас за утерянное сочинение того же содержания. О дальнейших судьбах толкования сновидений в Средние века смотри у Цибгена и в специальных исследованиях Ферстера, Годгарда и других. О сновидений у евреев пишут Альмоли, Амрам, Левенгер, а также недавно Лауэр, принявший во внимание психоаналитическую точку зрения. Сведения о толковании сновидений у арабов сообщают Дрексель, Шварц и миссионер Тфингдий, у японцев Мюра и Ивайя, у китайцев Секер, у индусов Негелейн.